Явление 13 -е. Дарья одна. Дарья остается некоторое время неподвижную. Он не обращает на меня ни малейшего внимания, это ясно. Он меня позабыл, и, кажется, я напрасно рассчитывала на его приезд, поскольку надежд у меня было запряжено с этим приездом. Оглядывается... Неужели же я вечно должна остаться здесь? Здесь? Что делать? Помолчав. Впрочем, еще ничего не решено. Он почти не видел меня. Взглянув в зеркало. Я, по крайней мере, не кражу своих волос. Посмотрим, посмотрим. Прохаживается по комнате. Подходит к фортепиано и берет несколько аккордов. Они не скоро еще выйдут. Ожидание меня замучит. Садится на диван. Но, может быть, я сама заржавела в этом городишке. Почем я знаю? Кто мне скажет здесь, что из меня вышло? Кто может в этом обществе мне дать почувствовать, что сделала со мной? К несчастью, я выше их всех. Я выше их, но для него я все-таки провинциалка, жена уездного чиновника, бывшая воспитанница богатой барыни, которую потом кое-как пристроили. А он? Он знатный человек, в чинах богатый. Ну, не совсем богатый. Дела его расстроились в Петербурге, и он, я думаю, не на один месяц сюда приехал. Он хорош собой, то есть был хорош с собой. Теперь он белится и красит волосы. Говорят, что для людей в его положении воспоминания молодости особенно дороги. А он меня знал двенадцать лет тому назад, волочился за мною. Да-да, конечно, он волочился за мною, это нечего делать, но все-таки вздыхает. И я в то время, помнится, мечтала. О чем не мечтаешь в шестнадцать лет? Вдруг выпрямляясь, «Ах, Боже мой!» Да у меня должно быть храниться одно его письмо. Точно. Но где оно? Как досадно, что я прежде о нем не вспомнила. Впрочем, я успею, помолчав. Посмотрим. Но как, кстати, пришли эти ноты и книги? Мне смешно. Я точно генерал перед сражением приготовляюсь встретить неприятеля. А как я переменилась в последнее время? Неужели это я так холодно, так спокойно обдумываю? Что мне должно делать? Нужда всему научит и от многого отучит. Нет, я неспокойна. Я в волнении теперь, но только от того, что я не знаю, удастся ли. Полно так ли, ведь уж я не ребенок, и воспоминания уже стали дорогие для меня, какие бы они ни были, ведь других у меня не будет, ведь уж полжизни, более полжизни прошло, умолкает, однако они все не идут. И чего я прошу? Чего добиваюсь? Самой безделицы. Для него дать нам возможность переехать в Петербург, искать нам там место. Безделица! А Алексей Иванович всякому месту будет рад. Неужели же я и этого не добьюсь? В таком случае мне и след оставаться в уездном городе. Я не заслуживаю лучшей участи, прикладывая руку к щеке. А у меня от этой неизвестности... От всех этих размышлений лихорадка. Щеки так и горят. Помолчав, что ж, тем лучше. Услышав шум в кабинете, они идут. Сражение начинается. О, робость неуместная, робость! Оставь меня теперь! Берется за книгу и прислоняется к спинке дивана.